Глава 5. Моя сияющая ярко-красная инвикта с двигателем в 3 литра — прекрасный зверь. Я купил ее одновременно с квартирой. Машину я выбрал прямо как мое нескромное жилище — роскошную, непрактичную и вдобавок обременившую меня внушительными долгами. Становиться успешным писателем в таком нежном возрасте опасно, потому что я уже был достаточно взрослым и мог тратить значительные суммы денег, но еще недостаточно умным, чтобы понять, что они скоро закончатся. Придется довольствоваться тем, что если мы учимся на своих ошибках, я определенно был на пути к большой мудрости. Я открыл пассажирскую дверь для Персии, и он с мрачным видом забрался внутрь, даже не сказав спасибо. За последние дни выпало немного снега, но до сугробов было еще далеко. Деревья в центре площади были припорошены белой пылью, напоминая глазурь на рождественском торте. Все вокруг выглядело так очаровательно, что мне было даже немного жаль уезжать, но я завел мотор, и мы двинулись вперед по городу. Машин на дороге было мало. Большинство здравомыслящих людей остались в тепле, дома. встречать 1928 год со своими семьями. Только болваны вроде меня поехали бы неизвестно куда встречать праздник с людьми, которые мне, скорее всего, не понравятся. Эверхем Холл находился в 60 километрах к западу от Лондона. И к тому времени, как я покинул предместие города в Хаммерсмите и уже ехал между прекрасными зелеными парками в Ричмонде и Кьюл, Небеса решили высыпать на землю несколько танкеров белого конфетти. Удивительно, как быстро может преобразиться мир. За первыми несколькими хлопьями последовали тысячи других, и вскоре все вокруг было покрыто снегом. Это путешествие в мороз я начал с разговоров с Перси. Но он по-прежнему ничего не отвечал, так что я стал молча наслаждаться пейзажем. Продолжалось это, правда, минуты две, а потом голову заполнили мысли о женщине, которую я ехал увидеть. Если я чего и добился с тех пор, как покинул свою деревушку в Хёртвуде, так это развил способность не думать о последней проведенной там ночи. Но встреча с Беллой это изменила. И пока опускались сумерки, я пережил каждый мучительный миг того вечера. Не сомневаюсь, о чем то вы уже догадались. Она была богата, дочь местного герцога, не меньше, а моя семья нет. Отец был стряпчем, но из тех, кто сделает все возможное, чтобы помочь нуждающимся, и плату со своих клиентов он брал редко. То есть, хотя... Мы время от времени и оказывались включены в круг общения семьи Монтегю. На самом деле нас там не должно было быть, учитывая состояние нашей одежды, а также тех, с кем работал мой отец. Я влюбился в Беллу, когда мне было пять лет. Но следующие тринадцать об этом не подозревал. Понимаю, звучит глупо. Пятилетки не влюбляются. Но это только потому, что большинство из них никогда не встречали леди Изабеллу Монтегю. Я уже рассказывал, как она прекрасна. Фарфоровые волосы, блестящая кожа, э, то есть наоборот, и так далее, и тому подобное. Но именно ее дух и характер произвели на маленького Мариуса такое неизгладимое впечатление. Ее родители никогда не возражали против моего присутствия в хёртвуд хаусе великолепном особняке, которым их семья владела несколько веков. Они как будто бы не возражали, что я всюду следовал за их первенцем, как перси за дядей Стэном по кухне. Все детство я был ее лучшим другом. Когда началась война, которая длилась так долго, что я превратился из сопливого подростка в почти взрослого мужчину, дружба переросла в нечто большее. И как только мы оба признали эти неожиданные изменения, меня отправили в казармы в Олдершоте для военной подготовки. и последующей отправки на войну. Пока мои товарищи боролись со страхом смерти, ранений и плена в лагерях нашего тевтонского врага, меня сильнее всего страшила мысль никогда больше не увидеть Беллу. За два дня между концом подготовки и отправкой нашего корабля в принудительное путешествие за границу я решил, что единственное, что должен сделать, это попросить руки. самой дорогой для меня и необыкновенной девушки. Какой там Сесил Синклер? По дороге в Эверхам-Холл. Я смотрел фильм с Мариусом Куином в главной роли и с ведущей актрисой, Белой Ментегю. Но по мере приближения к большому финалу, когда герой наконец получил шанс попросить любимую стать его женой, если ему повезет, и он вернется с войны, проектор в голове замигал и остановился. Видите ли, это единственный момент в моей жизни, о котором я просто не могу заставить себя думать. Слишком мучительно, слишком болезненно вспоминать. Когда война закончилась, я не вернулся домой, как собирался. Я оставался в армии так долго, как мог. Потом жил в Париже и Берлине, чтобы отложить неминуемое. Я влюблялся в женщин, которые не были Беллой, в города, которые прежде и не мечтал посетить, Я окружал себя художниками и богемой в надежде, что их талант передастся и мне. Но когда я сел, собираясь написать что-то задорное и прекрасное, у меня вышел детектив. Моему отцу они всегда нравились, так что все было логично. В Великобританию я вернулся в 25 лет с неопубликованной рукописью и призраками прошлого, которых был намерен решительно игнорировать. Как мы уже определили, собеседник из Перси был не очень, но лучше уж говорить с ним, чем предаваться несчастливым воспоминаниям о прошлом. Снег под колесами уже лежал плотным слоем, и мы с трудом пробирались через Гэмпшир по направлению к Читлерн-Хиллз, пока я не свернул при знаке поворота на Эверхэм. Аллея становилась все уже, но я успел проехать совсем немного и уперся во внушительные кованые ворота». с изящным плетением и каменными фениксами на колоннах по обе стороны от них. Самого особняка было еще не видно, но вдоль подъездной дорожки стояло что-то вроде чаш с огнем, а все поместье окружала высокая стена. Я остановился и, у ворот в черной с золотом ливреи, постучал в окно моей машины. — Ваше имя, сэр? Спросил он таким тоном, который подразумевал, что если мой ответ ему не понравится, у него есть полномочия избавиться от меня, как посчитает нужным. Я чуть приоткрыл окно. «Мариус Куин. Меня пригласила...» «У вас есть с собой удостоверение личности?» Ровным официальным тоном перебил меня он, и я не успел закончить. Поискал под сидением свой бумажник... Пальцы онемели от холода, мне пришлось снять одну кожаную перчатку зубами, и только тогда я смог достать водительские права. Боюсь, пес свое удостоверение не взял, но я могу поручиться за него. Привратник не ответил. Он посмотрел на имя на карточке, затем в свой список, затем снова на меня, будто пытаясь понять, похож ли я на Мариуса. Наконец он вернул мои права через всю ту же щелочку в окне, но не сводил взгляда с Бассет-Хаунда. «Он очень хорошо воспитан», — заверил я привратника. «Верно, Перси?» Перси ничего не сказал. «Полагаю, я должен пропустить вас». Страж счастливым явно не выглядел, но вороты все равно открыл и посторонился. Ветви вязов, растущих вдоль подъездной дорожки, казались выкрашенными в белой, чьей-то заботливой рукой. Они переплетались над нами, создавая туннель, сквозь который не пробиться было и свету. Проезжая мимо каждой чаши с огнем, мы въезжали в темноту, а затем снова из нее выныривали. Несмотря на аккуратно подстриженную живую изгородь, видневшуюся впереди, и ухоженную гравиевую дорожку под деревьями, на мгновение мне показалось, будто мы застрянем в этом кругу из огня и тьмы навсегда. Наконец показался Эверхэм-холл, и мы вырвались из-под крон деревьев. Возможно, все дело в укрытых снегом садах, окружавших поместье, но мы будто попали в волшебную страну, а Эверхэм был ее замком. Я и раньше видел большие дома, еще роскошнее этого. Но Эверхэм определенно стал самым странным из всех. Прежде всего он оказался несимметричным. с большущей башней с одной стороны и галереей пониже, с другой, которая при этом была истыкана высокими дымоходами. По всему фасаду шли окна неправильной формы, а крыша мансарды виднелась за башней. Точно часть парижского многоэтажного дома уронили где-то в английской глубинке. Объединяло это все лишь облицовка фасада, чередующиеся полосы камня и кирпича. И так как зимние цвета изменили все вокруг, сперва было сложно воспринимать здание как единое целое. Я проехал по овальному внутреннему двору к парадному входу, над которым светил небольшой электрический фонарь. Единственный признак жизни. Так что я уже сомневался, стоит ли выходить из машины. Или лучше сдать назад и поехать обратно домой так быстро, как только смогу. Когда на крыльцо выбежал лакей, чтобы сопроводить нас внутрь, Я заглушил мотор. Холода лакей явно не боялся, хотя крупные хлопья снега выбелили его темную шевелюру, а вот про Перси такого сказать было нельзя. «Мальчик, идем, уговаривал я пса, пока слуга доставал мою сумку из багажного отсека. «Я уже чувствую, как у меня замерзают уши. Ты не мог бы поторопиться?» Перси на это предложение только повернул мордочку. В конце концов, когда я уже не мог больше ждать, я просто схватил его в охапку и поспешил внутрь. Даже во время этого короткого путешествия снег успел налипнуть на брюки и заморозить ноги, так что я с облегчением обнаружил прямо в холле ярко пылающий камин и приветствовавшего меня дворецкого. К чему я не был готов, так это к решительно современному интерьеру в таком старинном здании. Вместо деревянных панелей и запаха пчелиного воска, который я ожидал, все оказалось затянуто черными с золотом обоями, везде стояла жесткая угловатая мебель, а в стенах, подобно шрапнели, торчали странные металлические скульптуры. «Мистер Куин, я полагаю», — поинтересовался дворецкий средних лет. Как и у всех дворецких, которых я встречал, у него был выпирающий живот и слегка высокомерное выражение лица. Извольте следовать за мной. Я покажу вам вашу комнату на эту ночь. Благодарю. Я кашлянул, показывая, что хотел бы узнать его имя, но он, не обратив на это внимания, прошел к лестнице. Перси их никогда не любил, так что мне пришлось снова подхватить пса на руки, а Лакей тем временем передал мой багаж коллеге в такой же ливреи, который последовал за нами на тактичном расстоянии. Несмотря на все современные новшества в холле, некоторые традиционные особенности конструкции было невозможно скрыть. Перила большой спиральной лестницы были украшены богатой резьбой и старинными семейными гербами на каждом столбике. А обычную стойку перил заменяли высокие, изящные фигуры рыцарей и девушек. Над лестницей высилось круглое окно. которая выглядело так, будто его вырезали из ближайшей церкви и приклеили к зданию, открывая вид на тускло освещенные сады. Как и в случае с фасадом, внутри этого странного дома ничего похожего на единообразие тоже не было. Средневековье смешивалось с современностью, как викторианские картины, выставленные в рамах в стиле барокко. Я мог только предположить, что свечи и газовые лампы в коридорах висели исключительно ради атмосферы, а не потому что другого освещения не было. Мы дошли до длинного прямого коридора, проходящего сквозь дом, где на расстоянии нескольких метров друг от друга с больших канделябров лился свет и воск. Возможно, среди слуг дома был человек, чьей единственной обязанностью было следить за состоянием этих канделябров. Их было так много. что к тому времени, как он зажигал последний, полагаю, уже приходилось идти и снова зажигать первый. «Вот ваша комната, мистер Куин», — с наклоном головы сообщил дворецкий в сером жилете. Он указал рукой на нужную дверь и, ничего больше не сказав, развернулся и двинулся прочь. «Простите», — окликнул я его, когда тишина коридора стала оглушающей. «Но где все остальные?» Дворецкий остановился и так же медленно и методично, как мы шли сюда, повернулся обратно ко мне. «Разумеется, в игровой комнате, сэр», — сообщил он, как будто это самое естественное место на свете. «Разумеется», — эхом откликнулся я, не думая. «Спасибо за помощь». «Всегда рад». И Дворецкий, снова развернувшись, отправился по своим делам. А у меня осталось четкое ощущение, что, по его мнению, я должен быть крайне благодарен за уделенное мне время. Озадаченный примерно всем, что успело произойти за эти несколько минут, я наблюдал за уходом Дворецкого, а Лакей тем временем открыл дверь для Перси, чтобы он мог обнюхать все внутри. В выделенной мне на выходные комнате оказалась самая большая кровать с пологом, которую я когда-либо видел. На ней могла бы разместиться семья из восьмерых человек. И я забеспокоился, что могу потеряться там во сне. Обстановка комнаты выглядела такой же старомодной, как и в коридоре. На каждой стене висело несколько небольших набросков на вид нарисованных в эпоху Средневековья. «Ну, что скажешь?» — спросил я Перси, но Лакей вполне объяснимо решил, что я обращаюсь к нему. «Это одна из самых красивых комнат на этаже, сэр». Что-то в его голосе намекало, что хотя он сказал правду, в доме были места и повнушительнее. Он поставил мою сумку на низкий столик между двумя окнами, поклонился и поспешно вышел, пока я не задал еще глупых вопросов. Тем временем Перси занял свое место на мягком пуфике у изножья кровати. На вид пуфик едва ли мог выдержать его вес, и голова, лапы и хвост пса свешивались по обе стороны. Но, судя по всему, Перси понравилось. «Не думаю, что я когда-либо оказывался в таком любопытном доме», сказал я ему, а пес в ответ закрыл глаза и уснул. Я сел на гигантскую кровать и вздохнул. «Надеюсь, другие гости будут разговорчивее тебя, старичок».